Поужинав заметно повеселевшей, успокоившейся соседкой, Гликерия вышла еще раз на улицу. Ей хотелось на улицу хотя бы для того, чтобы отдохнуть, наконец, от диалогов. Она стала прогуливаться между домами, всматриваясь в окна, пока не стало темнеть. Она присела на скамейку и подняла голову вверх на небо. По поздневечернему летнему небу тихо плыли облака. Не было слышно ни заводящихся машин, ни гуляющих пешеходов. Вдруг Гликерия услышала нежный, ни с чем не сравнимый звук. Она сконцентрировалась на тишине не зря. В следующий момент слева от нее она услышала тот же звук и увидела рыжего кота, который с поднятым в ожидании хвостом смотрел на нее. «Шарик! Шарик!» — позвала она кота. Кот подбежал к ней и мяукнул еще раз. Гликерия достала из сумки мешок и, разложив его так, чтобы туда мог пролезть кот, Жестом предложила ему занять место в мешке. Кот сразу починился, прыгнув в самую середину, из-за На следующий день гликерию сопровождал на работу усатый спутник, чья огненно-рыжая голова мирно наблюдала за происходящим вокруг из мешка на плече гликерии, вызывая умиление или даже восторг пешеходов и водителей, а затем и сослуживцев, когда они появились в отделе. «Как ты его нашла?» Удивлённо спросила полковник Хромченко, гладя спокойно сидящего на рабочем столе гликерии мурлыкающего кота. «Это он меня нашёл. Сам вышел на меня, когда я присела на скамейку на пару минут. Я сегодня утром позвонила хозяйке, она заберёт его с минуты на минуту». «Шарик, что ты не очень круглый», — заметила начальница, продолжая в упоении гладить кота. Наверное, немного сдулся за время странствования, — предположила Гликерия. — А я иду навстречу с Казнокрадовой. — К его жене? — переспросила начальница. — Да, то есть вдове, — пояснила Гликерия. Она перепоручила дежурному вручить пропажу хозяйке, сожалея про себя, что сегодняшним вечером она не увидит на своей кухне свернувшегося во сне калачиком рыжего кота. Галина Казнокрадова работала парикмахером и назначила встречу в перерыве между записями. Она ждала Гликерию в кафе рядом с парикмахерской. Подходя Гликерии, было несложно увидеть ее, так как она сидела в почти пустом зале. — Вы, Галина Казнокрадова? — спросила Гликерия. — Да, точнее, Галина Егорова. — Я не меняла фамилию при замужестве, — ответила вдова Казнокрадова. — Вы любили мужа? — задала первый вопрос Гликерия, занимая место за столиком. — Я не знаю, что это такое, но у нас долгое время были тёплые отношения. Если вас интересует, рву ли я на себе волосы или обвиняю в чём-то, то я могу вам сразу ответить — нет. — Это хорошо. Скажите, а вы знали его первую жену? — Нет, не знала. Его дочь от первого брака бывала у нас... Предваряя ваш возможный вопрос, могу сказать, что я ее просто терпела. Мне непонятные отношения, при которых тень предыдущего брака накрывает последующий. Я часто ловила себя на мысли, что она считает нашу семью своей, и это была неприятная мысль. Я не была против его общения с дочерью, но была против такого общения в нашей квартире. «Что вы будете пить?» «Я воздержусь». «А вы что любите пить?» — спросила Гликерия. — Кофе, пиво или виски. Знаете, я вообще считаю, что если бы не было алкоголя, было бы больше самоубийств. Сейчас я заказала кофе с глотком виски. Меня это немного встряхивает. Кстати, это не я отравила мужа. — На ваш взгляд, кто бы это мог сделать? — Не знаю, — ответила вдова, немного подумав, — Иногда я сама хотела его убить, в голове, конечно. «Можете объяснить, почему?» — не сразу спросила Гликерия. Ее собеседница задумалась, потом вздохнула. «Чем дольше живешь с человеком, тем больше видимых недостатков. Сначала это ранит, но затем раздражает, а потом все равно. Живешь — соседствуешь. Я его ненавидела, например, из-за того, что он не давал мне развод». Я хотела забрать мальчиков и переехать к родителям. Он сказал, что в таком случае он всё предпримет для того, чтобы объявить меня сумасшедшей и лишить детей. У него были знакомые среди нужных людей, он даже любил этим похвастать. «Если у вас больше нет вопросов, то я пойду. У меня через пятнадцать минут клиентка». «Имена этих знакомых?» — спросила Гликерия. «Я не знаю их наизусть, но могу перезвонить вам сегодня. Они записаны дома», — ответила вдова. Возвращаясь через галерею, Гликерия увидела знакомые силуэты продавщиц. Она стала с концентрацией стараться вспомнить их имена. «Нанет Червяк и Матата Шмидт. Не забудешь», — подумала она, подходя к клубничному кафе. Она зашла в уже знакомую дверь и села за не менее знакомую стойку. Кафе было, как и позавчера, утром пустым. Гликерия стала вслушиваться в тишину, которую уже в следующую минуту нарушили шаги. — Здравствуйте! Вам кофе с вареньем? — спросил знакомый голос посетительницу, которая была занята рассматриванием картины над кофейной машиной. — Здравствуйте! Вы почти угадали. Сегодня чай с вареньем. Могу я узнать, откуда у вас эта картина? — спросила она хозяина кафе. дарили. Кто-то из клиентов. — Я предлагаю клубничное варенье, поэтому картина прижилась, хотя я и не люблю натюрморты. — Вы любите картины? — поинтересовался он. — Кроме портретов. — В квартире с портретами я не смогла бы жить. Я чувствую их энергетику, — сказала Гликерия. — Впрочем, и эта картина говорящая. Клиент не объяснил ее смысл? — хозяин усмехнулся. За годы службы в армии стал как-то менее разборчивым в искусстве. Нет, он ничего не пояснял. Договорив фразу, хозяин кафе замолчал, взвешивая следующую фразу. Я хотел спросить ваше мнение по поводу одного вопроса. «Как вы оцениваете знакомство через интернет?» — спросил он, наконец. «Никак», — сказала Гликерия. «Оно не хуже и не лучше, чем любое другое знакомство, хотя мне бы, например, это не подошло». «Почему?» Там же люди с серьёзными намерениями. Вы не можете с гарантией знать, какие у них намерения. Хотите с кем-нибудь познакомиться? Нет, но у меня есть сын, и он зарегистрирован на сайте знакомств. Вы знаете, мне только что пришла в голову несколько другая мысль. Что бы вы сказали про любовь человека не артистической профессии к актёру или актрисе, которых он видел только на экране? — спросила Гликерия. Бэрмен улыбнулся и нажал на кнопку машин. Заскрежетали кофейные зерна, и через секунды стойку бара обволокло облако кофейного аромата. «Разве это любовь?» — спросил он, поставив перед гликерией капучино. «Это вам от меня», — добавил он. «И так скажет абсолютное большинство», — сказала гликерия, поблагодарив за капучино. — Значит, в одну категорию людей можно влюбляться через экран, а в другую нельзя. Разве это не очевидное противоречие? Ее собеседник задумался, помешивая ложкой в своем капучино. — А кем вы служили в армии? — продолжала она. — Я был специалистом по химической защите, работал в лаборатории. В кафе зашла группа, по всей видимости, туристов, и сели за столики. Хозяин кафе занялся гостями. Понаблюдав за бойко заказывающей компании, Гликерия оставила на стойке деньги и вышла из кафе. В полиции ее ждал сюрприз, который был почти предсказуемым. За шарика Гликерия причиталась баночка варенья, которую дежурный со значением и улыбкой выставил перед ней, как только она зашла в отдел. Это было клубничное варенье. «Ты знаешь, я не очень люблю варенье, особенно клубничное. Оставь его себе. Ты же любитель варенья. Только пусть ее проверят в лаборатории на предмет ботулизма и тому подобное», — предложила Гликерия. «Ты думаешь, тебя хотят отравить?» — спросил дежурный. «На этот раз нет, но знаю истории, когда люди отравлялись своими заготовками или умирали, съев яйцо собственной курицы, поэтому я стала осторожной». Гликерия зашла в свой кабинет. Ей предстоял обычный день следователя расследования за письменным столом. На интернет-странице, которую она открыла, помимо всего прочего, имелась цитата известного давно умершего иностранного автора. Автор рассуждал о запоре у женщины и о том, что не стоит им, авторам, тем не менее, делать вид, что у женщин нет заднего прохода. Гликерия прочитала цитату несколько раз. У мужчин бывают запоры. «Но мы не будем делать вид, что у мужчин нет заднего прохода». «Возьмите себе эту фразу. В тот мир мысленно обратилась Гликерия к автору». «Могу добавить, что когда влюбленные глаза смотрят на мужчину, то им может быть очень тяжело или даже невозможно представить себе мужчину, производящего определенные действия в туалете». «Что касается заднего прохода», — продолжала она мысленный диалог с автором, — Подтверждением его наличию мужчин служит не обязательно последний элемент цепочки, момент, когда мужчина заходит в туалет, но и все предыдущие звенья. Достаточно, чтобы мужчина сказал, что он был в ресторане, или что он должен сегодня купить поесть. Кстати, вы, автор этой мысли, знали, что главное у мужчины, если речь идет о любви? Конечно. Это его внешность, ухоженное, хорошо сложенное тело и жемчужина мужского тела, красивое мужское лицо. Остальное тоже интересно, если интересна внешность. Гликерия стало визитки благотворительных фондов, которые дал ей артист и завела имя одного из них в поисковую строку. Изучая информацию о фонде «Мы поможем», она увидела среди попечителей фотографию актеров. Согласно официальному сайту фонда, он действительно регулярно переводил деньги на счет фонда в течение нескольких лет. Раздался стук в дверь. «Можно?» — спросила Галина Егорова, придерживая дверь. Я шла мимо полиции клиентки, которую обслуживаю у нее дома, и подумала, что заодно занесу вам то, что вы просили. Кстати, если вам надо маникюр или педикюр, я тоже это делаю, и все клиентки довольны. По желанию прихожу на дом. Когда посетительница ушла, Гликерия взглянула на записку. Там значились две знакомые фамилии. Заведующая отделением психопатологии областной больницы Зинаида Птицына, начальница убитых сотрудников Крысинкина и Учникова, с которой она вчера общалась у себя в кабинете, а также убитая Аделаида Крысинкина. Гликерия решила нанести заведующий спонтанный визит. Отделение психопатологии находилось в отдельном здании было окружено старинными деревьями. На одном из деревьев даже висела табличка с указанием возраста, который приближался к 150 годам. Здание имело два крыла, все окна левого были зарешочены. Подойдя ближе, Гликерия увидела чьи-то руки на решетке, а затем и обращенный на нее тяжелый взгляд. и стало жутко, несмотря на то, что она часто видела людей за решеткой. Предъявив удостоверение, спросив путь к заведующей отделением Птицыной, Гликерия прошла вовнутрь здания. Оно было относительно ухоженным, хотя было заметно, что ремонт здесь не делался уже давно. Кабинет Птицыной находился на третьем этаже. Гликерия нажала на кнопку лифта, который пришел очень скоро, синхронно с одной сотрудницей больницы в халате. «Вы ничего не едите?» — спросила она Гликерию, как только двери лифта закрылись, рассматривая профиль тела своей попучицы. Привыкшая к таким взглядам и вопросам, Гликерия улыбнулась в ответ. «Да», — продолжала сотрудница, — «я ем мало, но я не такая тонкая, как вы. Супер, супер», — сказала она, выходя вместе с Гликерией из лифта, подтверждая свои слова жестами. «Здравствуйте». Чем обязана? Стараясь выглядеть как можно приветливее, обратилась заведующая к входящей. Гликерия прошла и села на стул напротив хозяйки кабинета. «Возможно, вам грозит опасность. Во всяком случае, есть повод это предположить», — сообщила она заведующая. «Почему вы так думаете?» — внешне спокойно поинтересовалась заведующая. «Дело в том, что у вас с жертвами, скорее всего, есть знакомые Вы не знаете, кто бы это мог быть?» «Разве вы не скажете мне это сами?» — удивленно спросила заведующая. «Иными словами, вы ожидаете, что я назову вам имя убийцы. Следствие еще не закончено. Вы знали Дмитрия Казнокрадова?» Психиатр задумалась, очевидно перебирая в памяти всех знакомых. Гликерия достала фотографию убитого и выложила ее на стол». Психиатр нагнулась к фотографиям. — Да, я его знаю. — Это он? — тихо спросила она. — Казнакрадов убийца? Нет. Он жертва, одна из четырех. Дай бог последняя. Откуда вы его знаете? У нас лечилась его жена. Но это было несколько лет назад. — Сколько лет назад? — уточнила Гликерия. Птицына одела очки, послышался скрежет электронной мыши. «Пять лет», — ответила она, сняв очки и откинувшись в кресле. У нее была анорексия. Чем была вызвана анорексия? Анорексию вызвали роды, то есть послеродовая депрессия. Она практически полностью отказалась есть. Вернее, сначала она просто прекратила есть. Потом, когда она весила менее сорока килограммов, при росте метр семьдесят, она попыталась есть, но ее организм больше не принимал еду. Она поступила к нам, но через месяц мы ее выписали. «Умирать?» — спросила Гликерия после небольшой паузы. «Можно сказать и так», — согласилась психиатр. «А как ее звали?» — спросила Гликерия. «Да, Рейкислицына. Насколько я знаю, она умерла через четыре месяца после выписки. Скажите, ее смерть считается материнской?» «Официально нет». Она умерла спустя 10 лет после родов. Материнская смертность установлена на определенном уровне. То есть, если роженец умерла от последствий беременности и родов после этого срока, эта смерть официально не регистрируется как материнская? — Да, так, — подтвердила психиатр. — Забавно. — А как вы ее лечили? — спросила Гликерия. Как мы всегда лечим в таких случаях, кололи успокаивающие средства. Правильно я вас поняла. Ее накалывали средствами так, что она могла только лежать и ни на что не реагировать? Вы меня правильно поняли. Сотрудники Крысинкина и Учников тоже лечили Казнокрадову. Да, но были и другие. Глядя в компьютер, ответила Птицына. К слову сказать, у них было много пациентов с разными депрессиями. Кроме того, оба сотрудника работали у нас давно. Крысинки на 25 лет, учеников 22 года и никаких нареканий. Мне нужен доступ к вашей базе данных за последние 25 лет. Вот моя визитка, защищенная электронной почты «Сможете мне сегодня переслать информацию обо всех пациентах и сотрудниках вашего отделения?» «Постараюсь, то есть перешлю», — подтвердила заведующая. «В левом флигеле я увидела фигуру в окне. В желтой повязке на голове, не дав закончить фразу, подхватила психиатр. Она там почти всегда стоит. Кстати, у нее тоже сдвиг на почве постнатальной депрессии». Она утверждает, что почти сразу после того, как у неё родился ребёнок, она стала слышать голоса, которые нашёптывали, а потом и приказывали ей открыть окно и выкинуть ребёнка. По её словам, она успела уже открыть окно, но потом сказала сама себе «нет». Ребёнок выжил, но из-за сильнейшего стресса у неё помутился рассудок. «Кстати, тоже несколько лет назад». «Сейчас ей лучше?» — спросила Гликерия. «Пока нет». Не переживайте из-за нее, тем более она не одна такая. Выйдя от птицыной, Гликерия обернулась в сторону фигуры с тяжелым взглядом. Она продолжала стоять у решетки, обхватив ее руками. Гликерия поймала себя на мысли, что не стоит сразу возвращаться в отдел полиции. После посещения такой больницы срочно нужна была короткая разрядка, которая помогла бы сосредоточиться до конца рабочего дня. Буквально в нескольких метрах на противоположной стороне она увидела вывеску «Частный мини-зоопарк». «Наверное, то, что надо», — подумала Гликерия, переходя через дорогу. Она толкнула дверь и оказалась в круглом зале размером в пол спортзала, что не предполагалось снаружи, так как внешнее заведение выглядело обычно. Дверь закрылась. Из порога она оказалась в обществе спокойных котов, кошек и собак разных пород, а также тех из них, которые гонялись по залу друг за другом. Птицы разглядывали вошедшую из оборудованных клеток, свисающих с боков и потолка, в отличие от млекопитающих, гулявших сами по себе. Кроме нее, жильцов зоопарка рассматривали еще несколько посетителей. — Не удивляйтесь, — услышала она сзади, — у нас собаки и кошки гуляют сами по себе. Как вы видите, собаки мелких породок, а коты и кошки не цепляются за одежду, так что не бойтесь. К ней приближался мужчина, лицо которого показалось ей знакомым. — Я не боюсь, — сказала Гликерия, взяв на руки подбежавшего котенка. — Вы в первый раз у нас? — спросил он. — Да. Но мне кажется, что я не в первый раз вижу ваше лицо. — Вы не ошиблись. Пару дней назад мы сидели за стойкой бара в кафе. — Вспомнили? — спросил он, показав Гликерии свой профиль. Гликерия вспомнила его. Это был посетитель, беседовавший с барменшей в клубничном кафе. — Хотите, я подарю вам котёнка. Этого или другого? — продолжал он. — Или вы предпочитаете других животных? — «Я люблю котов и кошек», — с улыбкой сказала Гликерия. «Любых. Но животным надо общаться, а у меня не будет на это достаточно времени. А кто управляет всем этим?» «Один, не очень богатый, но очень влюблённый в животных, и поэтому по-своему богатый индивид. И он перед вами, Николай Рыбинков», — с лёгким поклоном ответил владелец зоопарка. «Это...» «Не мое дело», — продолжала Гликерия, — «но содержать такое количество животных». «Ровно пятьдесят душ», — уточнил хозяин мини-зоопарка. «Содержать пятьдесят животных, это, наверное, дорого». «Да, это не недешево, но есть немногие понимающие люди, которые время от времени поддерживают мою фауну финансово». «Все-таки немногие», — переспросила Гликерия. «Да, немногие». Знаете, я вообще считаю, что хороших людей меньше. Это, конечно, не значит, что все, кто не дарит мне деньги, плохие люди. Потом я, хотя и не беру обязательную плату за посещение зоопарка, но не скрываю, что не против, если посетитель или посетительница оплатит той или иной мордочке обед или ужин. На выходе стоит тарелочка для пожертвований. Желаю вам приятного обзора. Сказав это, он направился к другим посетителям. Рассмотрев обитателей мини-зоопарка и пополнив тарелочку выхода, Гликерия поспешила в отдел. В пути почему-то вспомнился смешной эпизод из учебы на юридическом факультете, когда на университетском празднике один преподаватель подсел к ней и стал сватать ее другому преподавателю. Ей было это очень странно, тем более, что, судя по его сватовству, он серьезно готовился к этому разговору, и, как бывает в таких случаях, она не знала, как реагировать. Сватающий преподаватель нахваливал своего коллегу-жениха и расписывал ожидающие гликерию блага от совместной жизни. Разрядка от напряжения, которое все это время испытывала гликерия, пришла от самого свата. Он сказал, что теперь, когда она знает, кого ей надо любить, он пойдет и поговорит с самим коллегой, который, как оказывается, еще ничего не знал. Зайдя в отдел, гликерия увидела машущего ей рукой дежурного. «Хотел тебе еще утром рассказать, — начал он. — Сижу сегодня утром на кухне, завтракаю. Вдруг слышу из ванной «пач-пач». «Пач-пач!» Я захожу туда и вижу, сын чистит зубы ёршиком для унитаза. Я его спрашиваю, «Что ты делаешь? Это же для унитаза!» А он отвечает, что уже целую неделю чистит так зубы и считает эту щётку лучшей от всех предыдущих. «Дурдом!» «Дурдомом в народе называют то, что мне пришлют по почте». Не расстраивайся, бывают гораздо худшие вещи, чем ёршик для унитаза в качестве зубной щетки За окном стало темнеть. После нескольких часов работы за компьютером у Гликерии стали болеть глаза, но ей не хотелось ещё заканчивать рабочий день. Она подумала, что чашка чая встряхнёт её. Клубничное кафе уже было закрыто. Зато суши-бар был привлекательно иллюминирован. Выбрав себе столик, она заказала чай и три ролика суши. В баре звучала музыка, был мягкий приятный свет, ощущалась нежная травяная душка. Она перлась головой о стенку и стала рассматривать развешанные огоньки. Мышь захотела хлеба. Она вспомнила, что сегодня день продажи ее любимого сорта. Высунув нос из норки и убедившись, что непосредственной опасности нет, она побежала. В лавку. Подбегая, она увидела небольшую очередь. Она встала за кротом, но потом увидела еще кого-то, кто стоял как бы несколько в стороне и, по-видимому, тоже хотел купить хлеба. Мышь подумала, что будет невежливо, если она останется стоять за кротом, поэтому она отошла и встала за этим кем-то. Очередь двигалась, но этот кто-то перед ней. Нет. «Извините, пожалуйста, вы стоите в очереди?» — спросила тогда мышь. «Да», — отрыгнул этот кто-то. Распространился неприятный запах. Тогда мышь увидела, что перед ней стоит отрыжка с коляской, в которой сидел отрыжонок. Мыша стала не по себе, потому что она никогда не видела, чтобы отрыжка с отрыжонком покупали хлеб. Дождавшись, когда они уйдут... Мышь купила своего любимого морковного хлеба и, предвкушая сытный ужин с хлебом и собранными заранее орехами, побежала к домашнему огоньку. «Чай и суши с тунцом!» — сказала официантка, ставя перед Гликерией заказ. Гликерия открыла глаза. Увидев, что перед ней суши, а не морковный хлеб, как в ее коротком сне, она подцепила палочками одну из них и с удовольствием съела. «А вы любите суши?» «Добрый вечер», — услышала она знакомый голос. Актёр, с которым она уже разговаривала здесь же вчера, присаживался за столик напротив. «Добрый вечер. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что ем суши третий раз в жизни», — ответила Гликерия. «А вот вы любите суши, не так ли?» «Да. Я и не сосчитаю количество раз, когда я их ел», — ответил артист. «Если мы заговорили об этом...» «Вы не пробовали подсчитать, сколько денег вы тратите, например, на кофе в кофейнях?» «Я даже не хочу этого знать. Я, несомненно, выплатила бы уже кредит, если бы не было кофеин. «Вы, наверное, очень устали. День близится к ночи», — продолжала она. «Но у меня к вам тоже есть маленький вопрос. «Вчера вы упомянули сотрудника одного из фондов, которые вы поддерживаете». «По вашим словам, он высказался о том, что необходимо вести ответственность за психологическую помощь. Я хочу попросить вас описать его. Или, может быть, вы помните его имя?» Актёр задумался, слегка постукивая пальцами по столику. «Нет, не помню», — ответил он через несколько секунд. Это был эпизод времен начала моего участия в деятельности фонда. Иными словами, это было лет семь-восемь назад. Да и сказал он это как-то вскользь. И выглядел обычно без особых примет. Кстати, больше я его там не видел. Спасибо и за эту информацию. А крепкие напитки, например, виски, вы любите? Спросила Гликерия. Да, сразу ответил актер. Некоторое время я пил виски каждый вечер. Мне это просто было необходимо. Но этот период времени уже позади. — А вот и мои коллеги, — сказал он, глядя в сторону приближающихся к его столику нескольких человек. — Приятного вам вечера. Предположив, что родственники недавно умерших поздно ложатся спать, Гликерия взвесила кому из родственников — Крысинкиным или Учниковым — ей предстоит зайти сегодня вечером. Крысинкины жили дальше, и Гликерия назначила по телефону встречу семьи жертвы номер 4 Михаила Учникова у них дома и не ошиблась в своем предположении. Учниковы попросили ее прийти не раньше, чем через 30-40 минут, так как мать Учникова еще не пришла с работы. До Учниковых было 20 минут ходьбы, поэтому Гликерия заказала себе еще один чай, на этот раз зеленый. Она не любила зеленые чаи. Но любила экспериментировать. Быстро убедившись, что эксперимент не удался, она с трудом допила зеленый чай и вышла из суши-бара, в котором теперь уже не было свободных мест. Через двадцать минут она звонила в квартиру учниковых. На первый звонок никто не вышел. Гликерия услышала, что кто-то поднимался по лестнице. Скорее всего, их было двое, потому что один из них, ребенок, сильно ругал второго.